Глава 8. Никудышный поэт незавидной эпохи. Мчимся в космос, расщепляем атом, плавим сталь, обуздываем реки, незнакомца называем братом и любимую целуем веки. А что мне нравится? Ваня держал перед собой книгу, на обложке которой было золотом вытеснено. «Алексей Уздечкин. Избранная». «Без всяких декадентских выкрутасов. Прямо в цель. Вот мы, дескать, какие. На все гораздо. Хоть на ракете в космос, хоть к бабе в постель». «Ты любимую в веке пробовал целовать?» — поинтересовался Цимбаларь. «В веки вообще-то покойников целуют. А если любимая все время глаза закрывает, значит, ей твоя поганая рожа во как осточертела». Для убедительности он черкнул себя ребром ладони по горлу. «Ничего ты в поэзии не понимаешь!» — парировал Ваня. «Вот, зацени! Мы все выше и выше и выше коммунизма возводим леса, и советские граждане слышат большевицких орлят голоса!» «Ну и что?» — пожал плечами цимбаларь. «Бред сивой кобылы!» «Не скажи!» — стоял на своем Ване. «Здесь явственно звучит тема преемственности поколений, и в наши дни». «Да перестань ты дурака валять!» — Цамбаларь отобрал у него книгу. «Недостроенные леса коммунизма давно рухнули и загораживают нам дорогу в нормальную жизнь. А вот относительно советских граждан, которые на его услышали чьи-то мистические голоса, это, конечно, сильно сказано. Шекспир отдыхает. «Даю справку», — не поднимая головы от ноутбука сказала Людочка. «Уздечкин Алексей Алексеевич — русский советский поэт. Родился в бедняцкой семье в 1915 году». Участник Великой Отечественной войны, общественный деятель, орденоносец, лауреат многих литературных премий, член КПСС с сорок года, стихи, поэмы, басни, тексты, песен, сценарии, очерки, критические статьи, воспоминания. Скончался в 1986 году. «Наверное, не вынес тягот перестройки», — сказал Цимбаларь. Как только ввели талоны на сахар и крупы, сразу я окачурился. «Не думаю, чтобы он в чем-то нуждался». — возразил Кондаков. — При союзе писателей всегда имелся очень хороший спецраспределитель. Даже в самые голодные времена заказы там отоваривались сервелатом, паюсной икрой и коньяком. Тогда можно предположить обратное. Знаменитый поэт Уздечкин, не выдержав тяжкого бремени славы, до смерти упился халявным коньяком. — И с вами то же самое будет, если не одумаетесь, — посулила Людочка. — Ты бы не каркала зря! — Суверенный Ваня постучал кулачком по деревянному подлокотнику кресла. «Твоя главная и пока единственная задача — выдать нам всю подноготную Уздечкина. Где жил, с кем якшался, кто унаследовал его имущество, как у него обстояли дела с удачей». «Сведения, касающиеся личной жизни Уздечкина, в интернете отсутствуют. Кроме адреса квартиры, конечно», — незамедлительно сообщила Людочка. «Могу лишь сказать, что его отдельные стихи, не самые, впрочем, удачные, посвящены некой Сонечке». Но печатался он буквально до самых последних дней жизни. Значит, везло. С этим суждением не согласился Цимбалай. — Не вижу никакой связи, — заявил он. Достоевскому, например, по жизни фатально не везло. Смертный приговор, каторга, солдатчина, эпилепсия, мнительность, постоянные долги, пагубная страсть к азартным играм. Тем не менее, его печатали, печатают и, надеюсь, будут печатать в дальнейшем. — Да хватит вам чепуху молоть! — с чувством произнес Кондаков. — Главное, что мы, наконец-то, напали на верный след. И благодарить за это нужно исключительно Людмилу Савельевну. Ведь правильный выбор в свое время сделала именно она. — А мы разве ее не благодарим? — деланно удивился Ваня. — Только этим и занимаемся. Между прочим, я ей сегодня даже розу хотел подарить. И подарил бы. Найдись в моем кармане чуть больше денег. Но, оказавшись перед дилеммой «или роза, или кружка пива», я, естественно, выбрал второе. — Кто бы в этом сомневался? — вздохнула Людочка. «Не пора ли нам заняться делом?» Глянув на часы, напомнил Кондаков: «Теперь, когда истинный владелец бетило, известен, расследование должно пойти как по маслу. Хотя побегать еще придется. Ваня, как всегда, возьмет на себя крестную шпану. Я займусь ближайшими родственниками. Сашка посетит союз писателей. Людмила Савельевна останется в стратегическом резерве». «Надоело мне уже в кабинете чахнуть», — запротестовала девушка. «Давайте я подключусь к опросу коллег Уздечкина». А вось познакомлюсь с каким-нибудь обеспеченным и холостым писателем. — Тебе же ясно сказано быть в резерве, — отрезал Цимбаларь. Займись пока изучением творчества Уздечкина. Недаром Маяковский говорил, что вся биография поэта заключается в его стихах. Очень скоро выяснилось, что союз советских писателей распался вместе с великой страной, которую он так усердно воспевал в поэзии, прозе и драматургии. Теперь только на территории России существовало не менее дюжины писательских объединений, нередко враждебных друг другу, начиная с авторитетного пенцентра и кончая сомнительным «Вавилонские братья молодых сочинителей». Ознакомившись с их программами, представленными в интернете, Цимбаларь пришел к выводу, что литераторы, близкие уздечки на подуху, скорее всего, примкнули к собору российской словесности, стоявшему на позициях почвенности и патриотизма. Это предположение подтверждалось и тем фактом, что средний возраст членов собора приближался к 70 годам. Прекрасно понимая, что настоящие писатели, с головой погруженные в творческий процесс, чураются всяких пустопорожних сборищ, а в стадо сбиваются главным образом бездарные горлопаны, привыкшие брать неумением, но числом, Цымбаларь, тем не менее, позвонил в секретариат собора. К вещи его радости об не там отзывались с большим пиететом. Вежливо пояснив, что одно западное издательство заказало цикл статей под условным названием «Портреты поэтов без елея и дегтя», Цимбаларь попросил свести его с кем-нибудь из литераторов, хорошо знавших покойного Алексея Алексеевича. Оказалось, что мэтр советской поэзии друзей не заводил принципиально, подозревая их в корысти и лицемерии. Однако ближе всех к нему был литературовед Шишмарев, благополучно здравствующий поныне. Он не только имел доступ в квартиру Уздечкина, но и оказывал ему много неоценимых услуг. Сопровождал на охоту, помогал отвечать на письма благодарных читателей, поддерживал порядок в архиве. Сделав еще серию звонков, Цымбаларь выяснил адрес Шишмарева, а затем договорился с ним о небольшом интервью. Встреча состоялась в кафе «Малина», которое посещали в основном криминальные деляги средней руки и где цены можно было считать приемлемыми. Цымбаларь небезосновательно полагал, что все расходы лягут на него. Шашмарев, весьма представительный пожилой человек, чем-то похожий на знаменитого физиолога Павлова, первым делом ознакомился с запаянным в пластику удостоверением, где на двух языках — русском и английском — сообщалось, что податель сего является литературным обозревателем журнала «Кул». «Никогда такого таком не слыхал», — сказал Шашмарев. «Наверное, бульварное чтиво». Нет, весьма респектабельное издание, пояснил Цимбаларь этот самый кул и в глаза не видевший. Выходит, в двадцати странах мира русской версии скоро исполнится год, и хорошо там платят по-разному. Туманно ответил Цимбаларь. Я могу рассчитывать на вознаграждение. Выказывая похвальные деловые качества, поинтересовался Шишмарев. После выхода статьи вы получите процент от гонорара. С легким сердцем соврал Цимбаларь. Но скажу откровенно, моих работодателей интересует не столько творчество, сколько личная жизнь поэтов. А если точнее, малоизвестные, сенсационные истории, которыми так богата биография любой неординарной личности. Короче, вам нужны жареные факты. Уточнил Шишмарев не по годам понятливые цепки. Нет-нет, вы неправильно меня поняли. Поясню на примере того же Уздечкина. В свое время он считался бесспорным корифеем советской поэзии. Но маятник критических оценок, некогда исключительно комплиментарных, теперь качнулся в обратную сторону. Ему всякая лыка ставят в строку и огромные тиражи, и якобы незаслуженные премии и функционерство в Союзе писателей и преданность идеям так называемого социалистического реализма. Однако я сомневаюсь, что Уздечкин был таким уж твердолобым ретроградом. Неужели сквозь маску обласканного властью стихотворца никогда не прорывались истинные человеческие чувства? Ведь что-то в советской действительности его, наверное, смущало, ведь он помогал кому-то из опальных коллег. Стало быть, вас интересуют положительные примеры. Я бы сказал иначе, всякие. Рисовать представителей минувшей эпохи в одних только черных красках сейчас как-то не принято. Понимаю. Плюрализм нас заел в купе с политкорректностью. Но уж если речь зашла об уздечкине, мы имеем тот редкий случай, когда иная краска, кроме Черной, Для его портрета не годится. Это был законченный подлец, стоявший как бы вне морали. Даже Сурков, много сделавший для травли Ахматова и Пастернака, в глубине души сочувствовал им, чему есть свои доказательства. А Уздечкин, подспудно понимая свою полнейшую бездарность, ненавидел всех этих поэтов подряд, включая давно умерших. Это говорю вам я, человек, знавший его на протяжении более 20 лет. Следовательно... «Вы познакомились с ним где-то в начале шестидесятых?» «Познакомились, сильно сказано. Я был начинающим литературоведом, а он маститым поэтом и главным редактором журнала, куда меня направили по распределению. Дистанция, как говорится, огромного размера. С той поры он использовал меня исключительно на побегушках, превратив в безвестного, а главное, бесплатного лакея. Сейчас в этом стыдно признаться, но пора называть вещи своими именами». И все же непонятно, как могли пользоваться успехом столь незрелые стихи. В то времена они таковыми не казались. Были поэты и похуже Уздечкина. Конечно, в плане литературном он ноль без палочки. Но все его графоманское творчество словно броня какая-то защищала. Любая пошлость, любая банальность проходили на ура. Многие тонкие знатоки поэзии, в порядочности которых сомневаться не приходится, ценили Уздечкина. Вот в чем загадка. «Я просто заинтригован!» — Цамбаларь отодвинул в сторону чашечку со остывшим кофе. «Скажите, а эта броня, о которой вы говорили, она защищала только творчество Уздечкина или его самого тоже?» «Нет, в повседневной жизни он как раз-таки был неудачником. Прямо горе луковая. В семье постоянный разлад, дети непутевые, жена стерва. К 50 годам, когда мы встретились, Уздечкин успел нажить себе целый букет болезней». С и почти всегда возвращался пустой, даже если дичь сама шла на мушку. Но стихи компенсировали всю его личную несостоятельность, давая и деньги и славу, и покровительство сильных мира сего. — А как насчет внуков? Иногда они бывают настоящей отрадой для стариков. — Какие там внуки? Уздечкин женился довольно поздно, уже в преклонном возрасте. Ему и с детьми горя хватило. На лице Шашмарева появилось скорбное выражение. — Слава богу, что вы их не видели. Время как-то влияло на его плодовитость. Ведь даже Пушкин в конце жизни столкнулся с творческим кризисом. Уздечкин с годами не исписался, не утратил интереса к сочинительству. — Насколько мне известно, он писал до последних дней, и все, что выходило из-под его пера, шло на расхват. — Как он умер? — Глупо. Выпил лишнего, что с ним порой случалось, и захлебнулся рвотными массами. — Простите за деликатный вопрос. «Вам приходилось бывать с Уздечкиным в бане?» «Конечно. Он любил париться, но ну, я, естественно, выполнял при нем роль банщика. Вы, наверное, хотите спросить, был ли Уздечкин обрезан?» «Боже упаси!» — запротестовал Цимбаларь. «Подобные пошлости не в стиле нашего журнала. Меня интересует другое. Имелись ли на его теле какие-либо странные родимые пятна, шрамы, татуировки? О личности человека они могут поведать очень многое». — Ничего похожего, я признаться, не заметил. Вообще-то Уздечкин был волосатым, как пятикантроп. На его теле даже пуп нельзя было рассмотреть. — А что это за сонечка, которой посвящены некоторые из его стихов? — Жену Уздечкина звали Софьей Валерьяновной. — Вы же недавно говорили, что они жили, как кошка с собакой, — удивился Цимбаларь. А куда денешься? Если не хочешь получить скалкой по голове, даже поэму не посвятишь. — Вы не видели у него карманных часов? — На вид совершенно обыкновенных, с никелированным корпусом. У них еще механизм не работал. — Не видел. Обычно Уздечкин носил ручные часы Слава. — А кто унаследовал его имущество? — Семья. Софья Валерьяновна и дети. — Сколько у него было детей? — Двое. Сын Павлик и дочка Нюра. Сын еще со школьных лет пристрастился к наркотикам, а дочка — клиптоманка, тащит из дома все подряд и продает за копейки. Потом кается. — «А как у них обстоят дела сейчас? Процветают или бедствуют?» «Не в курсе. После похорон главы семейства я в этом доме больше не появлялся. Но, скорее всего, бедствуют. Сбережения съела инфляция, книги уздечки на ней переиздаются, а тяга к какой-либо созидательной деятельности никто из его присных не отличался. Дармоеды и тунеядцы». «Весьма удовлетворен нашей встречей». Цимбаларь, удивляясь, самому себе церемонно раскланился. Благодаря вам статья по эти уздечкине уже сложилась в моей голове. Но скажите честно, ужель ни одна из созданных им строчек не войдет в золотой фонд российской словесности? Ну если только эти, отбивая такт кофейной ложечкой, Шишмарев продекламировал. Я всю ночь ожидал появления музы, думал с нею придет вдохновений пора, а ко мне вдруг летучая мышь залетела, спутав бабочки шелест со скрипом пера». Направляясь к дому, в котором обитала семья полузабытого ныне стихоплета Уздечкина, Кондаков внезапно ощутил недомогание. Телом овладела предательская слабость, а на лбу, несмотря на прохладную погоду, выступила испарина. Поскольку накануне никаких злоупотреблений, способных пошатнуть здоровью, не случалось, Кондаков приписал свое состояние банальному переутомлению. Он даже дал себе зарок сразу, после завершения расследования, взять путевку в ведомственной санатории и хорошенько там отдохнуть. Возможно, даже в обществе миловидной добросердечной дамы средних лет. Подаркой ведущий во двор Кондаков встретил маленького оборванца, мусолившего в зубах окурок сигареты. Только внимательно присмотревшись, в нем можно было узнать Ваню Коршуна: Всего семейство в сборе! полголоса сообщил он. «У сына ломка. Дочурка только что загнала бронзовый бюстик Чехова. Но вместо дозы обещанный брата купила себе импортные колготки. А мамашу упоминать не буду. Она и так день-деньской стоит на рогах. Боюсь, что ты появишься в самый разгар грандиозного скандала». «Ты с дочкой общался?» — сглотнув горькую тягучую слюну, спросил Кондаков. «Перекинулись парой слов». Намекнул, что знаком с барыгой, который платит за старые карманные часы большие деньги, обещала дома поискать. «А что ты такой бледный? Не угорел случайно?» «Где я мог угореть?» — болезненно скривился Кондаков. «На даче, где же еще? Ты ведь печь дровами топишь?» «Не был я вчера на даче. Просто слабость какая-то напала. Наверное, возраст сказывается». «Лучше не ходи туда», — посоветовал Ваня. «Я с ними как-нибудь и сам разберусь». — Нет, схожу, — заупрямился Кондаков. — Надо ознакомиться с ситуацией на месте. — Кстати, этот дом предназначен на капитальный ремонт, и жильцы со дня на день ожидают расселения, — Положил Ваня. — Скажи, что ты представитель департамента жилищного фонда. — Кто мне поверит? — поморщился Кондаков. — Документов соответствующих нет. — Покажи любой, только мельком. Лишь бы на нем герб Москвы имелся. Эти придурки в детали вникать не будут. У них своих проблем выше крыши. Дверь Кондакову открыла неухоженная женщина, отвыкшая улыбаться, наверное, еще сто лет назад. Перекошенный рот свидетельствовал о том, что совсем недавно она крыла кого-то и хвосты в гриву. Вне всякого сомнения, это была вдова поэта-Уздечкина Софья Валерьяновна. Покойный Алексей Алексеевич, называя своей музой летучую мышь, безусловно, угодил в самую точку: Чего надо! Придерживая дверь на цепочке, грубо осведомилась она. Я из департамента жилищного фонда. Кондаков помахал удостоверением трамвайного контролера. Изучаю просьбы и пожелания переселяющихся граждан. На окраину мы не поедем, немедленно заявила вдова поэта, но цепочку все же сняла. Или давайте равноценную квартиру в центре, или будем судиться. Вам предоставить жилье в пределах административного округа. Причем по вашему выбору. Больше всего Кондакову хотелось сейчас прилечь но он с деловитым видом прошел внутрь. В просторной четырехкомнатной квартире пахло скорее помойкой, чем человеческим жильем. А из гостиной доносилась отчаянная перебранка, разнополые участники которой крыли друг друга почем зря. Мужчина попрекал женщину эгоизмом и бессердечием, а та в истерической форме заявляла, что ходить как голо шмыга не собирается. Развязка наступила значительно раньше, чем это можно было предположить, исходя из характера конфликта. Раздалась звонкая плеуха, и дочка Уздечкина, уже далеко не юная, огненная рыжая лохудра, вылетела из гостиной в прихожую. Нижняя часть ее туалета ограничивалась колготками, из-за которых, собственно говоря, и разгорелся весь этот сыр бур. Обливаясь злыми слезами, дочка ухватила первое, что попалось под руки, а точнее свой собственный сапог, и бросилась обратно в гостиную, где мебель сразу заходила ходуном. Похоже, она была не дура подраться. «А ну, уймитесь, выблетки! рявкнула Софья Валерьяновна. «К нам, между прочим, представитель властей пожаловал. Уж он-то на вас управу найдет!» Упоминание о властях подействовало, хоть и не сразу. Дочка истошно рыдая убежала в спальню, а сынок притих, только тяжело дышал, словно астматик. Не давая Кондакову опомниться, Софья Валерьяновна за рука втащила его в гостиную и, указывая на сына, заявила. «Категорически требуя оградить меня от этого наркомана!» «Я уже пять заявлений в милицию написал, а результатов никаких. Если его клиника не устраивает, пусть за колючей проволокой лечится». Сын, чьи нечесанные патлы свисали ниже плеч, глядел на них затравленным зверем. И Кондакову было абсолютно ясно, что никакие разумные доводы до него сейчас не доходят. «Наркотическая ломка, иначе называемая кумаром, это вам не насморк и даже не похмелье. Ее просто так не одолеешь». «Могу порекомендовать вам срочную наркологическую помощь», — сказал Кондаков и сам, сегодня нуждавшийся в услугах медиков. «Хотя и дороговато, но эффективно». «Пустой номер», — махнула рукой Софья Валерьяновна. «К нам они уже наездились». Сынок, до этого сидевший к ним лицом, отвернулся к стене, и Кондаков заметил на его щеке багровое расплывчатое пятно, даже не круглое, а скорее овальное. «Что это?» Забыв о конспирации, воскликнул Кондаков. «Родинка!» «Да нет!» — ответила Софья Валерьяновна. «Это ему папаша в младенческом возрасте удружил. Однажды, напившись, сунул в детскую кроватку карманные часы и давай молотить всякую чепуху о том, что отныне нашему малышу гарантировано счастье. Думаю, ладно, пусть дитя поиграется. Вреда в этом нет». Пока на кухне хлопотало, оба уснули. И муж, и ребенок. Часы у него под щекой оказались. «Хотела убрать, а они горячие» раскаленная конечно, но жар ощущался. Вот с тех пор эта метка и осталась. Никакими средствами не смогли вывести «А часы те куда девались?» В устах представителей департамента жилищного фонда подобный вопрос звучал более чем странно. Но Софья Валерьяновна оказалась особой бесхитростной и словоохотливой. «Бог его знает. Помню только, как я им муженька огрела. Он, конечно, сдачи дал, ну и понеслась. С тех пор я этих часов больше не видела» и всякую дрянь в дом таскать запретила. — Мы чтим вашего мужа, как известного советского поэта, до сих пор пользующегося в народе большой популярностью. С максимально возможной торжественностью произнес Кондаков. Готовится постановление, согласно которому на этом доме впоследствии будет установлена мемориальная доска в его честь. — Где же вы 20 лет были? Почуяв слабину, Софья Валерьяновна немедленно перешла в наступление. «Видите, в каких условиях живет семья известного поэта? Хотя бы материальную помощь оказали». «Я передам вашу просьбу в Департамент социальной защиты населения», — пообещал Кондаков. «Кроме того, в нашем административном округе планируется создание литературного музея, целиком посвященного советской эпохе. Стенд, представляющий творчество вашего мужа, займет там достойное место. Если у вас сохранились его личные вещи...» «Музей с радостью оформит их приобретение». «Поищу», — сказала Софья Валерьяновна. «А куда их потом отнести?» «На днях к вам зайдет представитель Департамента культуры», — ответил Кондаков, имея в виду, конечно же, Людочку. Осмотрев все комнаты, кроме спальни, где уединилась зареванная дочка, Кондаков не обнаружил ничего, представляющего для следствия хоть какой-то интерес. Судя по всему, ценные вещи давно покинули эту квартиру. Сейчас Кондаков ощущал слабость не только в конечностях, но и в кишечнике. Вежливо попросившись в туалет, он справил там свои естественные надобности, но остался весьма недоволен их содержанием. Его скромных медицинских познаний вполне хватило на то, чтобы понять, обильные дегтеобразные испражнения означают желудочное кровотечение. Наспех попрощавшись с хозяйкой, Кондаков на подгибающихся ногах спустился в двор. Ваня, как назло, куда-то запропастился. Он попытался вызвать скорую помощь по мобильнику, но пальцы уже почти не слушались. «Помогите!» — слабым голосом позвал он. «Мне плохо!» Несколько человек, околачивающихся поблизости, поспешно удалились. Зато бродячие собаки, наоборот, подошли поближе. Кондакова вырвала чем-то похожим на кофейную гущу. Ненадолго полегчало. Сердобольная старушка склонилась над ним. И милок, выпивший или заболевший?» — прошмакала она. «Вызовите скорую!» — теряя сознание, пробормотал Кондаков. «У меня открылась язва!» Поздно вечером, когда о посещении больных не могло быть и речи, цимбалари и Людочка храпом прорвались в палату, где под капельницей лежал уже слегка прозовевший Кондаков. «Ну и как ты себя чувствуешь?» Спросил Цимбаларь, пока Людочка взбивала сиротскую больничную подушку. «Сейчас лучше!» — бодрым тоном ответил Кондаков. «А когда сюда привезли, был почти что трупом. Давление 60 на 40. Не меньше двух литров крови потерял. Вот теперь возмещаю». Он перевел взгляд на капельницу. «Пятую бутылку вливают». «Тебе есть уже можно?» Цимбаларь стал разгружать битком набитые продуктовые пакеты. «Не-не!» — запротестовал Кондаков. «Мне этого ничего нельзя. Сегодня все под запретом, и еда, и питье. Завтра позволят съесть мороженое». «Почему именно мороженое?» — удивился Цимбаларь, вытаскивая палку копченой колбасы. «Потому что оно холодное», — объяснил Кондаков. «От тепла могут швы в желудке разойтись. Мне же язву с помощью зонда зашивали, без операционного вмешательства». «И каково?» «Приятного, конечно, мало, но все же лучше, чем резать». Загнали в глотку метра полтора вот такого шланга. Он для наглядности продемонстрировал свой указательный палец. И давай в желудке шуровать. Ощущение такое, словно там мышка наружка завелась. А потом, воспользовавшись моим беспомощным положением, переодели в больничное и забрали все личные вещи, включая мобильник. Хорошо еще, что я пистолет с собой не взял. Фальшивые удостоверения медиков не озадачили? Я их успел в мусорную урну сбросить. «Как вы хоть меня нашли?» «Через бюро регистрации несчастных случаев», — ответил Цимбаларь. «Может, тебе лучше в наш госпиталь перебраться?» «Не стоит. Больница вполне приличная. Аппаратура современная, врачи опытные, лекарств пока хватает. Тем более, что задерживаться тут я не собираюсь. Это уже врачам решать, а не тебе самому». Петров Фомич, вы Ваню сегодня видели?» — спросила Людочка. «Видел», — кивнул Кондаков. «Он меня возле дома, где Уздечкины живут, поджидал. Разъяснил обстановку, мы и разошлись. А что такое?» «Не отзывается на звонки. Такое впечатление, что мобильник отключен». «Да ничего с ним не станется!» вмешался Цимбаларь. «Раньше он целыми неделями где-то пропадал». «То раньше!» горячо возразила Людочка. «У него задания такие были, а сейчас совсем другое. Мы договаривались встретиться и обсудить ситуацию по Уздечкиным. Все сроки давно прошли». — Ваня с дочкой ихней успел снюхаться, — сообщил Кондаков. — Та еще проходимка. Подметки на ходу режет. Обещала карманные часы продать, если найдутся, конечно. Посмотрел я эту квартирку. Внутри словно мамай воевал. Мнится мне, что бетила там давно нет. Хотя на физиономии сыночка метка от сталинских часов осталась. Их пьяный батя когда в детскую кроватку сунул. Хотел, чтобы сынок счастливый вырос. А он вырос наркоманом и тунеядцем. Наркомания тоже счастье, промолвил Цимбаларь. Правда, мимолетная. Ширнулся, и ты уже почти в раю. Получается, что старший Уздечкин знал о чудесных свойствах часиков. Сообщение Кондакова весьма заинтересовало Людочку. Скорее всего, знал, согласился Цимбаларь. Он хоть умом и не блистал, но догадывался, что без вмешательства свыше такой по поэтому никогда не станет. К тому же часики сами по себе странные. Времени показывают, тяжелые, словно из сплошного золота. И все время теплые. И все же я за Ваню волнуюсь. Людочка нервно ломала пальцы. Душа не на месте. Мы перед тем, как сюда приехать, все тамошние окрестности обшарили. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Куда он на ночь глядя мог податься, а главное, зачем? Врач, зашивавший мою язву, между прочим, сказал, что не усматривает никаких объективных причин ее возникновение», — со значением произнес Кондаков. «Дескать, весьма странный случай. Другое дело, если б я перед этим перенес сильный стресс. Но ведь ничего похожего не было. И откуда вдруг такая напасть? Ты к чему это клонишь?» — насторожился Цамбаларь. «Да все к тому же. Мы вышли на след Бетила. И наша цель, откровенно говоря, — отнять его у нынешнего хозяина. Бетил сопротивляется. Такая уж у него природа». «Сначала я в неприятности вляпался, теперь с Ваней что-то случилось. Вы бы, ребятушки, тоже себя поберегли...» «Мысль, в общем-то, страшненькая», — усмехнулся Цимбаларь. «Чем ближе цель, тем ожесточеннее будет сопротивление, так по-твоему?» «Пока это всего лишь мое предположение», — сказал Кондаков. «Но надо быть готовым к любым неприятностям». «Подождите!» — Людочка с жестом попросила внимания. «Если развивать ваши предположения и дальше, то получается, что человек, владеющий битилом, вообще неуязвим». «Не совсем так», — возразил Цимбаларь, у которого идеи в голове рождались быстрее, чем холерные вибрионы в питательной среде. «По-видимому, битил отзывается исключительно на самые сокровенные человеческие желания. Иудей Давид, вступая в неравную схватку с филистимьянином Голиафом, жаждал победы всеми фибрами своей души». И кивот, находившийся неподалеку, помог осуществлению этой страстной мечты. Японский император молится перед яшмовым флаконом, в котором находится битил, за могущество и процветание своего государства, со всех сторон окруженного алчными врагами. И от тех тысячу лет подряд только клочья летели, вплоть до сражения в Коралловом море, когда Рихард Зорге уже сделал свое руковое дело. Примерно те же цели преследовал и Сталин, ставший новым хозяином похищенной святыни. Победа в войне была его идеей фикс, ради которой он не щадил ни сограждан, ни ресурсов, ни даже собственных детей. Уздечкин больше всего на свете хотел стать поэтом. И стал им. Даже вопреки законам естества. Хотя в повседневной жизни оставался растяпой и неудачником. Трудно представить, как использует бетил его нынешний владелец. Может, он гениально играет на кларнете, очаровывает женщин или проворачивает финансовые сделки. Но вряд ли он применяет его в целях самозащиты. «Это и не нужно, если Бетил сам умеет постоять за себя», — вставила Людочка. «Пока фактов, подтверждающих версию Петра Фомича, нет», — продолжал Цимбаларь. «Кроме его язвы, конечно. А с Ваней, думаю, все в порядке. Такую пуганную ворону ни в один селок не заманишь. Уверен я лишь в одном. Бетил находился у Уздечкина практически до самых последних дней жизни, хотя он и скрывал это от своих домочадцев. Надо бы серьезно поговорить с детишками, Павликом и Нюрой». Оба на руку нечистые. Нашли, скажем, после смерти отца какую-то забавную вещицу и загнали за бесценок. Или сменяли на дозу дури. С них станется. «Как же ты, интересно, собираешься с ними поговорить?» — с сомнением осведомилась Людочка. «На правах пожарного инспектора или сетевого маркетолога? Да они тебе просто кукиш покажут. Большой при большой. Тогда надо найти верный способ вызвать их на откровенность». Говоря так, Цымбаларь усиленно поправлял воротник своей рубашки, что сразу породило у Людочки вполне определенное подозрение. «Опять у тебя на уме какая-то провокация», — догадалась она. «А что делать, когда другого выхода нет?» Цымбаларь говорил с убежденностью, скорее всего, напускной. Однако избегал встречаться с Людочкой взглядом. «Сыночек-то все равно известный наркоман. Этим обстоятельствам грех не воспользоваться. Подбросим в квартиру Уздечкиных хорошую партию торчака». «Грамм на сто-двести. И вызовем компетентные органы. Как бы в порядке обмена оперативной информации. Двойную выгоду поимеем, и хату хорошенько тряхнем, и хозяевам языки развяжем. Если они про часики что-нибудь знают, то с перепуга все выложат». «Нет», — твердо сказала Людочка, — «оставим это на самый крайний случай. Мы хоть и не совсем обычная служба, но от таких гестаповских методов надо воздерживаться». «Чистоплюем, вроде тебя, надо до самой пенсии сидеть в экспертно-криминалистическом центре и не лезть в оперативные сотрудники!» — не сдержался Цымбаларь. «А ты, Фомич, что по этому поводу думаешь?» «Нам больным не должно сметь свое суждение иметь!» Кондаков ловко ушел от прямого ответа. Конец дискуссии положила медсестра, заявившаяся в палату со шприцом в руке. Она быстренько выставила всех неурочных посетителей в коридор. Уходя от цитировал одно из последних стихотворений Уздечкина, написанное уже в годы Перестройки. «Никудышный поэт незавидной эпохи, Я лавровых венков отродясь не носил, Меня прошлого тени беспокоит, как блохи, А начать все сначала не имеется сил».